Глава 54. Осторожно приоткрыла один глаз, убедилась, что осталась одна, и встала с кушетки, на которой лежала. Тошнота мигом скрутила желудок, в ушах зашумела, голова закружилась, а во рту растекся такой привкус, будто вонючего сыра с плесенью наелась. Мерзко-то как! Ухватилась рукой за спинку стоявшего рядом кресла, прикрыла глаза и замерла покачиваясь, пережидая шторм внутри. Сутки не ела, ноги трясутся от слабости, ну и от той гадости со сутковатым запахом, которые меня усыпляли. Когда чуть полегчало, осмотрелась морща нос, комната была насквозь прокурена. Очнувшись, не обратила внимания, не до того было. А теперь противный запах назойливо лез знакомится, наверстывая упущенное и усиливая и без того сильную тошноту. Воняло все и кушетка, с которой встала, и кресло, стоявшее вокруг основательно поцарапанного столика, и протертый почти до дыр засаленный диван у окна с наглухо затернутыми плотными портьерами. Сердце забилось быстрее. Окно. Я дошла до него, шатаясь так, словно шагала по палубе корабля в шторм. Осторожно отодвинула сторону тоже пропавшее сигарным дымом полотно и вздрогнула. Решетка. Проклятый крестьян, что то о себе возомнил? Скрипнув зубами, смотрелась в уголок куцевого сада за прутьями. Чаховые деревья, смиренно опустившиеся ветки к земле, были не в состоянии перекрыть обзор, и мне открылся вид на дорогу за невысоким заборчиком и парой лошадей, которые дремали рядом, взмахивая хвостами, чтобы отпугнуть назойливую мушкару. Так, средства передвижения есть, ведь на своих подкашивающихся двоих я далеко не уйду. Но весь вопрос в том, куда бежать. Встав на подоконник, вытянул шею. «Кажется, вдалеке какой-то городок виднеется». «Отлично. До него надо добраться, а там уже останется только сообщить, что меня, невесту пентарха горного региона, нагло похитил бывший жених». И все. Можно с чувством выполненного долга падать в обморок, как полагается благовоспитанной барышни. А сейчас давайте искать способ выбраться из жутко вонючей темницы. Я перевернул всю комнату. Безрезультатно. Осталось одно — попытаться открыть запертую дверь и побыстрее. Но и тут мне не повезло. Что это ты тут делаешь? Дверь распахнулась как раз в тот момент, когда я ковырялась внутри замка шпилькой и маленькими ножничками, найденными в одном из ящиков стола. Я отступила на шаг, глядя на Жанну. Воткнуть бы гаде ножницы в черные глаза, что сейчас подозрительно смотрят на меня. Но это глупо. Лучше изображу спокойствие и смирение. Насколько получится. Средства для вскрытия темницы скользнули в карман платья. Еще пригодятся. А я ровным тоном спросила. Это вы что делаете? Украли меня у Крейна. Это же надо было додуматься. Он первый начал. Уязвленно взвился Кристиан вслед за сестрой, войдя в вонючую комнату. Ты была предназначена мне, Леоне. А он заявился и увез тебя в свой замок, будто ему все позволено. Уж поверь! «Моему Даргдару позволено все, и вам его точно не остановить не пустить по ложному следу, как бы ни пытались. Нос у вас не дорос с ним тягаться». Я скрыла смешок, но жена оказалась более прозорливой, чем брат, ведь женщины всегда все подмечают, и протянула. «Зря надеешься, мивашка что он тебя спасет и пальцем не пошевелит, вот увидишь». «С чего ты так в этом уверена?» — не сдержалась я. — Письмо заранее написала твоим почерком, — торжествующим тоном заявила мерзавка. — Знаешь ведь, что у меня талант поделать почеркушки? Знаю, к своему великому сожалению. — Так вот, там том письмеце я высказала все, что ты думаешь о подвом гаде, укравшем тебя у жениха, которого ты с детства без памяти любишь, — продолжила Жанна. — Вот жаба с локонами. — И что? — пожалуй, плечами сохраняя невозмутимость. «Ты решила, что Демир обидится, расплачется и постарается побыстрее забыть мое имя?» «А что?» «А то, что ты недалекая дура, Жанна, лорд Аркрейн Пентарх горного региона, один из пяти лордов. Он не допустит, чтобы такое пятно осталось на его репутации. Подобные оскорбления смываются кровью. Понимаешь, о чем я?» С удовлетворением отметив, как струхнули эти горе-заговорщики, я продолжила. — Вне зависимости от того, что ты накорябала в том письмеце, Демир непременно найдет меня, и вас прошу заметить. Перевернет всю землю, но отыщет нас. С одной простой целью — наказать. — Дура, что ты там написала в этом проклятом письме! — побледнев прошипел Кристиан, прожигаясь сеструзовым взглядом. — Не ведись! — фыркнула она. — Нахалка специально нас запугивает. Сейчас наверняка предложит вернуть ее жениху, чтобы тот нас не убил. — Это было бы весьма мудро с вашей стороны, — отметила с улыбкой. — Живыми бы остались. Взгляд перепуганного жениха заметался. — И не мечтай, — процедила Жанна. — Твоя участь уже решена. Я с досады крякнула. — Вот у кого в этой семье яйца имеются, и стальные, притом. Еще няня моя об этом говорила, предупреждая, чтобы не водилась сестрой жениха. — Ну, мое дело предупредите, а уж решайте сами. Для меня ваша участь известна. Вопрос только в том, как именно Демир вас будет убивать, быстро или очень, очень медленно. Но это недолго останется интригой, ведь он скоро нас отыщет, ведь вам известно, что он владеет темной магией.